Этот иноземец, недостаточно понимая людей и отношения, среди которых ему пришлось теперь жить, слишком подчинился неприязненным воззрениям своего друга Вассиана на московские порядки церковные и политические. И, увлекшись авторитетностью своего высшего образования, принялся писать разные обличительные рассуждения, направленные не только против коростолюбия и распущенных нравов русской иерархии, И русского монашества вообще, но и против некоторых архиереев и самого митрополита. Например, в своем слове против лихаимства он обличает какого-то высшего духовного сановника, который беспощадно пьет кровь из убогих людей своими и всякими несправедливостями, а сам разъезжает по городу на великолепных конях в сопровождении многих слуг, разгоняющих народ криком и бичами долгими молитвами и черную власеницию, он прикрывает свою страсть к сладким яствам и питьям, и к дорогим одеждам. В таком обличии видели намек на митрополита Даниила, который по словам Герберштейна, будучи возведен на высший духовный сан еще в цветущих летах, будто бы всякий раз являясь перед народом, окуривал свое лицо серным дымом, чтобы сделать его более бледным, то есть более постным. Не ограничиваясь духовенством, Максим направлял свои обличения также против гражданского управления, против лихоимства, хищений и грабительства властей. Мало того, он неосторожно беседовал с некоторыми опальными боярами насчет особо государя, дружил бывшему в Москве турецкому послу Скиндеру, родом греку, враждебно настроенному против России и тому подобное. В числе чиновных лиц, посещавших Максима, преимущественно ради его просвещенной книжной беседы и читавших его послания или тетрадки, был и старик Иван берсень Лемишев, находившийся тогда в царской опале. Очевидно, он принадлежал к старой боярской партии, недовольной новыми порядками, то есть усилившимся самодержавием. Великий князь, хотя и собирал боярскую думу для совещания о государственных делах, Но в сущности все дела он уже заранее решал в тесном кругу своих советников, которых выбирал в особенности из ближних дворцовых чиновников и дьяков. Он не любил слышать противоречия со стороны бояр. Берсень был умный человек, но именно отличался грубой прямотою. Раз он заспорил с государем по поводу смоленских дел, Василий Иванович разгневался и сказал ему «Поди прочь, смерть!» ты мне не надобен. Его отставили от должности и отняли у него городской двор, в котором мы поместили супругу Шемячича, бывшего северского князя. Опальный Берсень приходил к Максиму Греку и жаловался ему на свое тяжкое положение и на то, что некому за него печаловаться перед государем. Хотя Максим в таких случаях высылал своих домашних и сидел с Берсенем наедине, Однако правительству донесли об их беседах. В них участвовал еще опальный дьяк Федор Жареный. По-видимому, донос был сделан одним из килейников Максима. Зимой 1525 года наряжено было следствие. Допросили Берсеня, Жариного и Максима Грека. Последний все рассказал откровенно, а первые сначала заперлись, но потом на очных ставках повинились в своих тайных беседах. Приведем некоторые выдержки из следственного дела, чтобы показать, какого характера были подобные беседы. «Был ли ты сегодня у митрополита?» – спрашивает Максим, пришедшего к нему Берсеня. «А я не ведаю, есть ли митрополит на Москве», – молвил Берсень. «Как так? Митрополит на Москве Даниил». Не ведаю, митрополит ли он или просто чернец. Учительного слова от него никакого нет и ни о ком не печалуется. А прежние святители сидели на своих местах в мантиях и печаловались государю о своих людях. А тебя, господине Максиме, взяли из святой горы, да от тебя какую пользу взяли? Я, господине Сиротина, какой от меня пользы быть? Ты человек разумный и можешь нас пользовать». Нам было бы пригоже тебя спрашивать, как государь устроит свою землю, и как людей жаловать, и как митрополиту жить. — У вас, господин, книги и правила есть, можете устроиться сами, — уклончиво отвечал грек.